— Очень может быть. Но в таком случае должна была быть оформлена передача владения и собственности. А этого не произошло. Если бы он учредил опеку над состоянием, ее пришлось бы юридически закрепить, и наследство никогда бы не было поделено. Его поверенный вам сказал, что он даже не слышал таких разговоров. Так что придумайте что-нибудь поубедительней. Вулв громоподобно откашлялся. Очень хорошо. Я должен с вами разобраться. Будьте добры. Соберите всех родственников здесь к шести часам, мадам. Всех до единого. Она широко раскрыла глаза. Я привезти их сюда? Разумеется? Ну я не смогу. «Каким образом? Не могу же я им сказать, что вы считаете одного из них убийцей Сидни и хотите?» «Нет, нет, я не сумею». Она наклонилась к его креслу. «Это невозможно, мистер Вулф. Да и потом они не пожелают приехать». Вулф повернулся. «Арчи, в таком случае придется тебе их раздобыть. Я предпочитаю в шесть часов». «Но если не удастся, то после обеда». Он взглянул на настенные часы. «Позвони мистеру Паркеру и договорись о встрече с миссис Карноу. После этого позвони Солу и скажи ему, что он мне нужен здесь как можно скорее. Затем Ленч. Продолжим после Ленча». Он повернулся к клиентке. «Составите нам компанию, мадам». Могу вас заверить, что фрикадельки фрица из риса с белыми грибами весьма съедобны. Все те, кто ратует за подробное описание, предпринимаемых мною на протяжении пяти часов усилий, дабы выполнить приказание Вулфа, доставить к нему троих мужчин и одну женщину, наверняка заахат и разочаруются, ибо я ничего не добился». Поскольку у меня тонкий слух и обостренное самолюбие, мне бы не хотелось слышать их реплики по этому поводу. Итак, приступаю. Джеймс М. Биб, как выяснилось, не являлся даже винтиком одного из ряда огромных юридических комбинатов, занимающих бесчисленные этажи множества нью-йоркских небоскребов. Он устроил свой офис... В скромном, ничем не примечательном помещении на десятом этаже здания в самом центре города. Женщина в тесноватой приемной, единственный видимый, точнее слышимый работник Биба с пишущей машинкой справа и телефонным аппаратом слева, сказала, что мистер Биб должен скоро вернуться. Естественно, мне пришлось его дождаться. Это «скоро» продолжалось 35 минут. Внутреннее помещение, куда он меня проводил, было наверняка переполненным во время совещания 6 в пятницу. Обстановка была соответствующей, но далеко не шикарной. Бип, который показался мне напыщенным и надменным рядом с мисс Сэвидж, тут не произвел на меня внушительного впечатления. Он уселся за большой письменный стол, большую часть его продолговатого лица Закрывали крупные очки в черной оправе. Когда я ознакомил его со своими верительными грамотами в форме записки за подписью Кэролайн Карнову о том, что мистер Нира Вулф действует в ее интересах и хотел бы обсудить сложившуюся ситуацию с заинтересованными лицами у себя в офисе днем или же вечером. Он сказал, что по имеющимся у него сведениям, полицейское расследование успешно продвигается, так что он сильно сомневается в целесообразности привлечения к делу частного детектива. — Целесообразно или нет, — заметил я, — но миссис Карноу, несомненно, имеет право нанять нервуха, коли она того желает. — С этим Бип согласился. Вдова его бывшего друга и клиента, по его мнению, несомненно, имеет основание ожидать и от него, поддержки в ее усилиях, выяснить правду. Но у него был какой-то смущенный вид. Он обратил внимание на то, что карандаш на его письменном столе был положен не туда, куда следует, и передвинул его, потратив несколько секунд на обдумывание. «Где же он будет выглядеть лучше всего?» Наконец он снова обратился ко мне. «Дело обстоит таким образом, мистер Гудвин. Я, конечно, искренне сочувствую миссис Карноу, но у меня имеется обязательство не перед ней, а перед моим покойным другом и клиентом Сидни Карлоу. Безусловно, я сделаю все, чтобы помочь выяснить правду». Но, естественно, предположить, что, нанимая Ниро Вулфа, миссис Карноу преследует основную цель спасти Оля Обри. Как служитель закона, я не могу сознательно участвовать в этом деле. Я не поверенный мистера Обри. Прошу понять меня правильно, я попытался его переубедить, но тщетно. Наконец, следуя инструкции Вулфа. Я задал ему один важный вопрос. «Я полагаю, мистер Бип, вы не станете возражать против того, чтобы я разъяснил вам одну деталь. На совещании в этом кабинете в прошлую пятницу Обри оставил одну из своих рекламных карточек на вашем письменном столе, когда уехал домой. Что с ней случилось?» Бип вскинул голову и нахмурился «Здесь? На моем столе?» «Точно!» Морщины на его лбу углубились. «Стараюсь припомнить...» «Да, верно!» «Он решил, что я могу позвонить ему позднее. Вот и положил ее сюда!» «Так что же с ней случилось?» «Не знаю!» «Вы звонили ему?» «Нет!» «Выяснилось, что мне это не потребуется!» Не будете ли вы так любезны проверить, нет ли где-нибудь этой карточки? — Почему это так важно? — Ну, длинная история, но мне очень хотелось бы взглянуть на эту карточку. Вы ее поищите? Он не проявил никакого энтузиазма, но выполнил мою просьбу. Поискал среди вещей и под вещами на своем столе, включая пресс-папье, Порылся в ящиках стола, потом посмотрел кое-где в комнате, даже в ящике для бумаг. Карточки не было. «Могу ли я навести справку у вашего секретаря?» «Но из-за чего столько шума?» «Да так, вы бы не пожелали в этом участвовать. Самый простой способ отделаться от меня — это дать мне исчерпывающий ответ на мой вопрос». Бип поднял телефонную трубку и вызвал в кабинет секретаршу. Через минуту дверь отворилась, и она явилась. Мистер Бип объяснил, что я хочу ее кое о чем спросить. Я спросил и услышал в ответ, что ее карточке ничего не известно. Она никогда ее не видела ни на столе мистера Биба, ни в каком-либо другом месте, ни в прошлую пятницу, ни в любой другой день. После этого достойного ответа она удалилась, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Весьма досадно, — заметил бив Да, досадно, — согласился я. Я рассчитывал ее разыскать. А вы убеждены, что не видели, как кто-то другой взял эту карточку себе? — Я сообщил вам все. — Помню, как Обри положил ее мне на стол, а куда она делась дальше, не знаю. — Мог ли кто-нибудь взять эту карточку так, что вы этого не заметили? — Возможно. Я не знаю, что вы пытаетесь установить, мистер Гудвин, но я не желаю делать никаких заявлений, даже здесь, неофициально. Не исключено, что время нашей встречи в пятницу... Я встал с этого стула, чтобы достать кое-какие бумаги из картотеки. Не стану утверждать, что этим кто-то не сумел воспользоваться и взять что-нибудь с моего стола. Я не могу запретить вам придерживаться такой точки зрения». Он встал. «Очень сожалею, что не мог оказаться вам полезным». «Я тоже», — произнес я Многозначительно. Повернувшись, чтобы выйти из кабинета, я услышал его голос. «Одну минуточку, мистер Гудвин!» Я задержался. Мистер Бип стоял в конце стола чуть ли не по стойке смирно. На его лице застыло скорбное выражение. «Я юрист», — заговорил он уже другим тоном, — «но я и человек, и как человек прошу вас подумать» о моем положении. Мой друг и клиент убит. Полиция, очевидно, убеждена, что убийца находится у них в руках. Нира же Вулф, действуя в интересах эмиссии Скарноу, хочет доказать, что полиция ошибается. Его единственная возможность добиться успеха — это приписать убийство кому-то другому. Таково положение вещей, не так ли? Нира Вулф, Никогда не занимается приписыванием кому-то вины. Он уличает преступников. Мистер бип пропустил мимо ушей мое замечание. Он гнул свою линию. «И вы просите меня о содействии? Вы упомянули о совещании в моем кабинете, состоявшемся в прошлую пятницу. Помимо меня здесь присутствовали еще пять человек». Вы знаете, кто именно? Ни один из них не был здесь раньше и не является сейчас моим клиентом. Все они были смущены возвращением Сидни -Карнову. Я бы даже сказал, перепуганы перспективой личного финансового краха. И все просили меня в тех или иных выражениях постоять за них. Я, разумеется, сообщил обо всем этом полиции, Так что не вижу оснований скрывать этого и от мира Вулфа. Кроме этого, я не располагаю абсолютно никакой информацией, которая могла бы послужить уликой против мистера Обри. Говорю, вам откровенно. Если Поль Обри на самом деле виновен, я надеюсь, что он будет осужден и должным образом наказан. Но если виновен кто-то другой тогда, я надеюсь, кара падет на него или на нее. Так что, если бы я знал что-либо полезное в этом отношении, я, разумеется, не стал бы ничего утаивать». Он поднял руку и тут же опустил ее. «Мне, как адвокату, не положено быть мстительным, но, как человек, я не в силах простить содеянного. Человек, убивший Сидни Карноу, «Должен получить по заслугам!» Он повернулся и пошел к своему столу. «Чертовски справедливые слова!» Похвалил я его и вышел.